Глава 2. 4 сентября. Таус. Ночь. Александр. Звонок моего сотового в прямом смысле слово вырвал меня из сна. Проснулся мгновенно. Успеваю бросить взгляд на часы с подсветкой. Время — три часа сорок две минуты. Как-то нехорошо кольнуло сердце. Точно что-то случилось. Ходящий отклёпый. «Да». «Саша, беда!» Взорвалась трубка его криком. «На нашей верфи напали! Скорее всего, опять англичане!» «Если бы я стоял, то сейчас бы точно на задницу сел!» «Я лежу!» — вскочил с кровати мгновенно. «Как? Когда?» — как и смог я выдавить из себя. «Сейчас, сейчас там бой идет, ворота заблокированы! Мы не можем открыть свои! Оттуда успели сигнал тревоги передать!» «Тут мне по-настоящему стало не по себе!» Туман общую тревогу объявил. Через десять минут мы внизу, сбор в большом терминале. Понял, спускаюсь. Шваряю трубку, хватаю шмотки. Что случилось? Испуганно спросила заспанная Света, включая ночник. Англичане на наши верфи напали. Потом, все. оружие давай. Светку с постели, как ветром сдуло. Через десять минут я уже летел вниз по лестнице. В голове только одна мысль. Верфи, верфи! Сколько там нашей охраны? Сколько там людей? Кабан уже перед подъездом. Задняя дверь открыта, рядом неторопливо пританцовывает Клёпа. «Поехали!» — крикнул я, нырнув на задней сиденье кабана. «Слева гони!» Слева за рулем Клёпа падает справа, оба и, видать, тоже из постели всех подняли. «Где пацаны?» «Вот они!» — показал Клёпа пальцем. «Мы едва вылетели со двора моего дома, как с другой стороны к нам почти что боком вылетел второй кабан. Вис шин раздался на всю улицу. «За нами давай!» — быстро бросил в рацию Клёпа. Второй шестисотый тут же сел нам на хвост. «Слева рули, не отвлекайся, кляпа доклад!» Он развернулся ко мне и начал говорить. «Дежурная смена» — быстро смотрит на часы. 18 минут назад получила сигнал из мира кораблей об открытии ворот из XIV века. Оттуда успели передать, что в ангар, где ворота, буквально хлынула куча вооруженного народа. Через 22 секунды связь с ними прервалась. Дежурные по инструкции тут же объявили тревогу. Но они не могут открыть наши ворота, чтобы туда выдвинулись на помощь наши бойцы на коробочках. Наши ворота заблокированы. «Как это возможно вообще?» — ошарашенно спросил я. «Откуда я знаю?» Потом по цепочке стали всех обзванивать. «Все в курсе?» «Да, наши уже все несутся в терминал». Тут у меня снова зазвонил сотовый, туман. «Да, я в курсе, еду в терминал», — выпалил я в телефон. «Пацаны со мной». «Понял». Тут позади нас включилась сирена. Гаишники на хвост сели. Прохрипела рация голосом кирпича. «Не останавливаться! Слива гони!» — крикнул я, обернувшись. «Точно! Вон за нами полицейская БМВ едет. И с другой стороны еще одна выехала и, тоже включив люстру, устремилась за нами. «Клёпа, какая у них волна?» — спросил я, показывая на рацию. «Понял сейчас». Покрутив настройки рации, он сунул ее мне. «Плевать, что сейчас буду говорить на полицейской волне». «Бондарев нам всем запретил ей пользоваться, но сейчас не до этого. Ладно, мы влетим куда, хотя очень не хочется. несемся то по улицам ночного города, как сумасшедшие. А вот если полицейские в аварию попадут, это будет плохо. Там, конечно, хорошие водители, но все же...» «Полицейские БМВ, преследующие Мерседесы, ответьте!» — начал я рать в рацию. «Ты кто?» Тут же услышал я в ответ мужской голос и вой сирены. «Соскочил с волны быстро. Это Александр, директор ГДЛ. Это мы на Мерседесах, мужики. У нас большая проблема. Нам очень нужно в терминал. Все, потом объясним. Не гонитесь за нами. Так надо. Очень надо. Все это я проговорил с короговоркой и снова обернувшись, посмотрел в заднее стекло. Обе БМВ так и висят на хвосте. Соскочил с волны быстро, если ты там. Быстро остановились, идиоты, пока дел не натворили. Бараны тупые, зашипел слива. «Да, блять, не можем у нас проблема снова зарал я в рации. Поверьте, парни, так надо. Я потом все вам объясню. Вы, блять, хоть номера посмотрите. Четвертый, шестой прием. Внезапно вклинился в рацию еще один голос. Центральный, четвертый на связи. Тут же ответил ему мой собеседник. Отбой, оставьте их, пусть едут. Шеф, да. Мы знаем уже, проверь, аккуратней, берегите себя. Спасибо, центральный. Видимо, они услышали наш сигнал тревоги по рации, сказал Клёпа. «Понял, выполняю». Снова голос полицейского. Обе БМВ тут же выключили свои мигалки. Резко от нас отстали. Вот и трасса. Слева тут же выжил полный газ и врубил дальний. Еще девять минут низкого полета, и мы залетаем на территорию стоянки большого терминала. Следом за нами залетают еще несколько машин с парнями. Вижу две коробочки уже заезжающие внутрь. Бойцов полно. Суета, пипец. Светят прожекторы, ревут двигатели. Бегут вооруженные до зубов бойцы. И гражданские. Платформа, вон одна прилетела, и на ней тоже бойцы. Бросаем тачки, как попало. Я даже дверь не закрыл. Хватаем оружие и бегом внутрь. Из второго нашего Мерседеса появляются кирпич, колючий, леший. Внутри народу еще больше. Отдаются команды. Двое или трое каких-то мужиков в форме быстро распределяют бойцов. Тут внутри уже стоят три коробочки, еще две заезжают. «Томанта -то на месте?» — бахуй в рацию. «Ты где?» Второй этаж аппаратный. Я знаю, где это». Тут же отвечает колючий. «За мной! Ложню! заорал слива, распугивая различный народ. В этом терминале я был несколько раз. Конечно, он сильно отличается от нашего института с воротами, как своими размерами, так и залом для ворот. Ведь, если кто помнит, институт у нас построен в пещере, которую нам пришлось отбивать у огромных ящериц. Одна из них во время боя аж баги вместе с нами перевернула и чуть нас не сожрала. Отвоевали пещеру и построили примыкающие к ней помещение. «Дороги и так далее. А вот терминал уже с нуля строили. В чистом поле. Вернее, в пустыне. Тут и зал приемки больше, и железнодорожная ветка проложена. Да все тут больше. Помещений и складов полным-полно. Забегаем за клепой в аппаратную. Тут Туман, Грач, еще несколько военных и пятеро парней из технического персонала. Их всегда можно отличить по белым халатам. Что у вас? Не можем ворот открыть!» — злорыкнул Туман. «Нас заблокировали!» Гера, не обращая на нас внимания, бегал от одного техника к другому. «Пробуй на двенадцатый канал перейти!» Подбежал он к одному. «Пробовал. То же самое. Забито. Четырнадцатый? Забито. А-32 тоже заглушили!» Громко крикнул сидевший напротив двух мониторов щуплый парнишка. «Они на нашей волне! Встали на наш коридор!» Гера тут же метнулся к нему и впился глазами в экраны. «Вон, смотри!» Продолжал верещать этот техник, бешено стуча пальцами по клавиатуре. «Коды с наших блоков! Откуда вот это?» Тут он ткнул пальцем в монитор так, что тот чуть не свалился. Сантариса! зло прошипел Гера. Мыть твою! Гера, вырубай все и открой нам ворота на верфи, взревел туман. Там наших убивают. Не могу, млять! взорвался тот в ответ, выпрямившись и оторвавшись от экрана. Мы ничего не можем сделать, они на нашей волне, в наших коридорах. Если вырубим все сейчас, то мы вообще все потеряем. Ведь коды, все туннели, все коридоры и тогда откроют ворота земли. Мы не сможем их блокировать. Затем он на несколько секунд замолчал, а потом снял очки и заорал еще громче. «И хватит на нас тут орать! Выбирая, либо мы сейчас открываем ворота на верфи и теряем все, и к нам смогут прийти земляне, либо заглушим все постепенно, но не сможем открыть сейчас ворота на верфи, а сможем только, когда они оттуда уйдут сами. Твой выбор!» Кажется, в аппаратной после этих слов даже аппаратура стала тише работать. Туман аж дернулся после этих слов и побледнел. «Мы все тут сейчас понимаем, что на верфях в данный момент идет бой, что туда наверняка из XIV века вышло не одна сотня английских солдат, но и наших там много. А еще там различные технические персоналы, их семьи. Кто-то из них умеет обращаться с оружием наверняка. Есть шанс, что то отобьются. Да, им нужно помочь. Но земля, сюда попрут с земли, то все, мы не выстоим. На земле, походу, все государства объединились, чтобы открыть ворота в наш мир. И Гера, и вот эти парни с ним, Сейчас единственная защита от земли. Пришлось мне брать ситуацию в свои руки. Сглотнув и проглотив комок в горле, я сказал. «Как сможете открыть ворота на верфи, скажешь. Землян к нам не пускать ни при каких условиях». «Да». Как-то хрипло добавил туман спустя пару секунд. «Все ясно. А теперь вышли отсюда все быстро!» взвизгнул Гера. «Вон все отсюда! Как будет информация, скажу. А то залетели сюда стадом раненых бизонов». Орут, угрожают. Пошли все вон отсюда, я сказал. И не заходите сюда, пока я не разрешу. Не знаю, сколько нам нужно времени, а то взяли привычку. Все, нам работать надо. Ждите там. Его палец ткнул в коридор. Скажу одно. Наши ворота нигде сейчас работать не будут. Мы все закрыли. Но их еще нужно заглушить. Я вам про это говорил. Как хотите, так и объясняйте это всем тут. И в другие миры сообщения мы отправили. Первый раз я видел такого бешеного героя. Разошелся он не на шутку, конечно. Кажется, он сам от себя охренел. Но его тоже понять можно. Я даже побоялся, что его сейчас удар хватит. «Все, дружище, уходим!» Тут же поднял перед собой руки грач. «Мы уходим!» «Спасибо тебе, Гер!» Неожиданно произнес туман. «И вам, мужики, спасибо!» «Работайте!» — добавил я. «Мы подождем! Спасибо вам!» «Спасибо! Благодарим!» Тут же послышалось от пацанов. Техники дружно кивали головами. Так и гурьбой мы, пятясь, вышли назад, в коридор. А последний, выходящий за нами, один из бойцов, аккуратно прикрыл дверь в аппаратную. Тут же послышался дружный вздох и выдох. Пошел четвертый час, как мы сидим в огромном зале приемки и ждем. Бойцов уже несколько сотен, техники полно. Приехали даже бойцы из других городов и оазисов. За территорией этого большого терминала организовали кордон. Никого из гражданских не пускают. По докладам, конечно, были те, кому вот надо в другой мир но таких быстро под стволами разворачивали. А мы сидим, нервничаем, понимаем, что там на верфях жопа, но сделать ничего не можем. Конечно, было дикое желание пойти в аппаратную и узнать, что там и как, но, с другой стороны, понятно, что там тоже работают и что они тоже нервничают. Бойцы кто на взводе, кто уже успокоился. Слива он быстренько метнулся в столовку и принес оттуда еды. — Внимание! — совершенно внезапно раздался мужской голос из громкоговорителей. «Открытие ворот на верфи в течение пяти минут. Повторяю. Открытие ворот на верфи в течение пяти минут». Я от неожиданности чуть бутербродом не подавился. «Всем приготовиться!» — тут же вскочил и заорал, как бешеный туман. Тут же посыпались команды, забегали десятки ног, послышался лязг оружия, завелась техника. «Встраиваемся в подобие коробочек. Техника пойдет первой. Нервы снова напряглись, как струна». Будь там сейчас несколько тысяч англичан, снесем Нас тут просто дохрена. И в соседнем зале бойцы, и на улице. Команды уже пошли по цепочке. То и дело слышу крики из соседнего зала, и как там заводится техника. Надеюсь, вытяжка справится с десятками выхлопов машин. Открытие на верфи через минуту. Но мы уже готовы. Оружие и амуниции проверено уже не один десяток раз. Врачи, бойцы, все наготове. Водители на своих местах. Пулеметчики готовы сходу открыть огонь. «Но сейчас повеселимся!» Нервно хмыкнул слива, в сотый раз проверяя свою разгрузку. «Открытие через пять, четыре, три, два, один!» Хлоп! Появилось знакомое мерцание. Но мне кажется, в этот раз мы его ждали как никогда. Ворота в мире кораблей на верфях у нас были в здоровенном ангаре. «Пошли!» — снова зарал туман, пытаясь приорать звук работы дизелей машин. «Пошли коробочки, за ними монстры-плащи». «Следом пехота — мы. Шаг второй, третий, десятый, и мы в ангаре. Твою мать! Тут все вверх дном. Видны многочисленные трупы как англичан, так и наших людей, бойцов, техников. Бой тут был не на шутку. Много свежих пулевых попаданий, и очень сильно пахнет гарью. Даже вон до сих пор что-то горит. К убитым и раненым тут же побежали врачи и наши бойцы. Кто-то ринулся тушить пожары. Коробочки уже дымя выхлопами, прут на улицу, мы за ними». Когда мы выбежали на улицу, я просто охренел от открывающейся картины. Наши верфи занимали достаточно большую площадь. Все-таки тут корабли строят, ремонтируют и собирают. А корабли-то не маленькие, морские, типа Константина. Плюс различная другая водоплавающая техника поменьше тоже тут создается и собирается. На территории верфи склады, мастерские, столовые, цеха, доки, сухие и мокрые паре километров небольшой городок для персонала, и их семей и бойцов охраны. Там жилые дома, школа, пару садиков, магазины, клуб, в общем, вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания нескольких тысяч людей. Я хорошо помню, как сюда пёр народ, те, кто хотел тут жить и работать, как сюда усилиями нескольких миров и городов вливали деньги, различные строительные материалы, технику, Все только недавно отстроили, все новое, с иголочки, продумано было вообще все. Я сюда несколько миллионов тоже бухнул. Ведь тут есть интересы ГДЛ и наших ребят. Бизнес есть бизнес. А теперь? Теперь тут, походу, был полный разгром. Сразу в глаза бросилась улица, ведущая отворот на верфи. Десятки трупов, все разгромлено, сожжено. В небо поднимаются десятки черных дымов от пожаров. И нет людей. Никого нет. Только трупы. Даже многочисленные чайки, те притихли. Очнулся я только от команды «Туман операции. «Вторая, третья, четвертая группа быстро в городок. Остальные на верфи. Бегом!» «Саша, поехали!» Рядом остановился плащ, селя за рулем. Плащ забились, как шпроты, и в сопровождении коробочек двинулись вперед. И чем больше мы ехали, тем больше охреневали от увиденной картины. Трупы, трупы, трупы. Пожары, гильзы, сожженные машины, маленькие постройки, живых, блядь, нет. Вообще нет. Первые триста метров мы вообще никого из живых не видели. Да еще и ехали медленно. Приходилось то и дело объезжать валяющиеся тела. Англичан очень много. Но и наших хватает, и бойцов, и гражданских. Гражданские многие вооружены. «Вон, выживший справа!» — зарал на весь салон кирпич. Через час на верфях. Это был полный разгром. Никто из нас, сидя в ожидании в терминале, даже и предположить не мог, что тут произойдет. Какие будут масштабы бедствия. И какими силами сюда сунуться англичане под руководством того десятка людей Земли? Нам крепко врезали. Врезали так, как никогда. Показали, что если на нас накинуться большими силами, то мы практически беззащитны. Даже если мы и готовы к встрече, тут просто все телами завалили. Естественно, нашли мы и наших раненых. Там и бойцы, и техники. Те, кто в момент нападения успел забаррикадироваться в том или ином помещении. Не запаниковал, отстреливался во все стороны. От озверевших и прущих на них англичан. От наших мы и получили всю информацию. В общем, дела обстояли такие. Ворота из XIV века для работников верфи открылись совершенно неожиданно. Первым делом ринувшиеся в них англичане снесли дежурную смену охраны. Технический персонал успел отправить сигнал тревоги. После этого снесли и их всех. Со слов выживших из ворот шел просто какой-то нереальный поток вооруженных холодным оружием людей. Уже потом поняли — Что это какие-то дикие англичане? Среди них были те, кто был вооружен огнестрельным оружием. Тут понятно. Это оружие, которое было и на Антаресе, и которое захватили при нападении на наш институт и выдали его наиболее толковым людям, тем, кто сумел быстро, буквально за несколько часов, понять, как им пользоваться. Вот они и вносили основную панику. Далее, когда англичане ринулись на верфи, они четко, действуя отрядами по несколько десятков человек, распределились по всей верфи, И точно так же, как и было в институте, принялись тащить все подряд в ворота к себе в XIV век. Тут тоже все понятно. При нападении на институт англичане к себе утащили наших людей, допросили их. Вот среди наших и оказались те, кто рассказал им про верфь и как там, что и где расположено. Но тут наших винить не стоит. Под пытками, я думаю, там с ними особо не заморачивались. «Расскажешь, вспомнишь и нарисуешь вообще все. Вот англичане открыли ворот и ринулись на верфи. Ведь, как ни крути, Англия — это морская держава. У них там острова, полезных ископаемых практически нет, и всю свою жизнь они живут импортом. Не зря все века англичане в нашем мире воевали либо сами, либо, в большинстве случаев, воевали чужими руками, устраивая революции и стравливая между собой народы. Их практику, кстати, и взяли на вооружение американцы. Они теперь этим занимаются. А англичане открывали колонии, из порабощенных стран качали ресурсы и везли их на своих кораблях к себе на острова. Везли вообще все. А верфи? Верфи — это золотое дно. У нас тут и станки, и техника, и персонал, и документация, и вооружение. Да вообще все то, что касается строительства кораблей. После нападения на институт, когда из 14 века, по нашим грубым подсчетам к нам в него пришло около двух с половиной сотен англичан, На их уже пришло несколько тысяч. Видимо, там, в замке, король и его приближенные оценили, насколько плодотворным и выгодным было нападение на институт. И вот для нападения на верфь они выделили гораздо больше солдат. Ведь пришельцы с земли понимают, что мы можем закрыть ворота в любой момент, Основа у нас, и даже если они взломали ворота пару раз, вечно так длиться не может. Поэтому все и организовалось там, можно сказать, в пожарном режиме. Теперь им хочется посмотреть на того, кто у них там такой головастый, что буквально за несколько часов после допроса пленных разработал такую операцию, операцию, в которой участвовало несколько тысяч человек. Сколько их пришло на верфи, никто точно сказать не может, но тысячи три человек, думаю, минимум. Вы представляете, что такое несколько тысяч вооруженных холодным оружием человек? Пусть из них около ста и было вооружено стрелковым оружием, Остальные просто как тараканы разбежались по всей верфи. Да, наши тут тоже не лакомшиты, да, наши вооружены, но бойцов охраны тут около пару сотен. Плюс рабочие, кто успел за что схватиться, с тем и воевали. Но англичане в прямом смысле слова завалили своими трупами тут все. За этот час, проведенный нами на верфи, мы видели просто какое-то безумное количество их трупов. Они со своими этими щитами, да и без них буквально бросались на наших вооруженных бойцов, На каждого из наших приходилось минимум десять англичан. Это минимум. Тут дураком быть не надо, чтобы понять, что при всем желании ты не сможешь отбиться. Тебе просто не хватит времени перезарядиться. Тебя истыкают и поробят мечами, саблями и топорами. Что мы и видели. Море крови, трупы, отрубленные части тел. Ужас. Какой-то мясокомбинат по всей верфи. Англичане убивали вообще всех на своем пути. Утащили они с собой кого-нибудь или нет, еще предстоит выяснить. Но, думаю, утащили. Спецы информации всегда нужны. А потом, когда основные очаги сопротивления были уничтожены, а те, кто успел где-то копаться, укрыться, забаррикадироваться, были обложены, пошла мародерка. Здоровых мужиков среди англичан полно, плюс пригнали лошадей из цехов, складов, мастерских. Выносилось и вывозилось все, что можно и нельзя: железо, станки, оборудование, техника, машины, почки, ящики, провода да вообще все. Вы сами представьте. Что может быть на верфи, там, где работает несколько тысяч человек, которые строят корабли? И представьте, что могут унести за пару часов еще несколько тысяч человек. Нас ограбили. Ограбили почти что по орех. Я вот, например, даже не предполагал, что двухтонный станок можно вырвать из бетонного пола и уволочь, а эти уволокли таких станков с десяток. Как? Не знаю. Но уволокли. Также по бревнам, которые мы также видели, Они утащили несколько небольших катеров, а с ними топливо в бочках, все оружие, до которого смогли дотянуться, ведь тут же на верфих строили не только торговые суда, а и военные тоже. Соответственно, тут были пушки, зенитки, пулеметы и к ним боеприпасы. Ничего нет, все унесли. Склады и оружейки вынесли подчистую. Это просто какой-то капец. Сейчас, в XIV веке, у англичан есть вообще все из нашего мира. И, развернувшись там в полную силу, Они так толкнут технический прогресс вперед, что та земля там в XIV веке не просто вздрогнет, она просто подпрыгнет несколько раз. История будет не просто переписана, она будет переделана полностью. А тому миру хана. Я имею в виду хана в том, что, наладив у себя производство кораблей и оружия из нашего мира, Англия все подгребет под себя. Да, это время, да, это запуск, отработка, обучение и так далее, но у них уже есть основа, документация, Не нужно проводить опыты. Да я уже говорил про это. Люди — самый главный ресурс. Рабочие руки. Этого просто в изобилии. Несколько лет — и все. Англия будет диктовать условия всему тому миру.